Глава 13. В четверг, 14 ноября, Хавард ожидал прибытия рейса 282 компании British Airways из Лос-Анджелеса у четвертого терминала в аэропорту Хитроу. Справочная объявила по радио о пунктуальном приземлении самолета в 12.25, а через 40 минут В проходе появилась высокая поджарая фигура с огромным рюкзаком и портфелем. «Зигги! Рад тебя видеть!» «Как дела, Эд?» Майк Зиглер горячо пожал руку Хауарда, и двое мужчин стали пробираться к выходу. Они забрали с автостоянки СААП и направились в сторону центрального Лондона. Зиглер, расположившийся на сиденье рядом с водителем, потянулся и зевнул. Хотя в Англии было уже за полдень, биологические часы американца пытались его убедить, что рассвет еще не наступил. «Э, ты заставил меня просто сгорать от любопытства!» Ленивый и тягучий голос Зиглера звучал совсем равнодушно, но Хауарт, который знал его достаточно хорошо, понимал, что это небрежная манера — напускная. Он мало что сообщил ему по телефону, просто сказав, что есть новый интересный проект, из которого что-то может получиться. Когда Зиглер спросил его, насколько интересный, Хауарт просто промолчал. Он знал, что американец не сможет устоять перед чем-то таким интересным. Хауарт мысленно вернулся к их первой с Зиглером встрече более 20 лет назад. Его тогда послали в командировку по обмену опытом в наземно-воздушно-морские десантные войска МВС США, чтобы изучить подготовку в американских войсках специального назначения. Майк был молодым офицером спецназа, которому поручили встретить Хауарда в аэропорту Сан-Диего и отвезти его на базу в Коронадо. Хауард не ожидал, что его американские хозяева окажутся столь профессиональны в военной области. Спецназовцы тоже считали, что британская диверсионная корабельная служба БДКС мало чем сможет им помочь в плане советов или опыта. И Хауарда, и его хозяев впечатлил и приятно удивил тот факт, что они на поверку недооценили друг друга. Майк Зиглер, как позднее и его отец, стал верным другом ховарда а через несколько месяцев после этого сам приехал по обмену в Англию на базу БДКС в Пуле, Дорсет. С тех пор оба поддерживали регулярные контакты и часто навещали друг друга. «Да», — подумал Хауард, — «их дружба прошла долгий путь». «Слушай, Эд...» — прервал Зиглер его воспоминания. — Ты собираешься рассказать, на кой черт я тащился в эдакую даль? — Большое дело, Майк. Хавард решил еще немного потянуть резину. Застоявшийся адреналин снова начинал поступать в кровь. — Все возвращается на круги своя. Я даю тебе возможность угадать. — Ладно. — Нас наняла королева, чтобы натаскать ее доберманов. Даже близко не то. К тому же она держит собак из породы корги. Поговори со здешним послом США, он тебе расскажет о помесе добермана с аллигатором. Госдепартаменту пришлось покупать ему новую пару брюк. Для его лучшего костюма после того, как он заглянул в Букингемский дворец, то ли на чашку чая с сандвичами, с огурцами, то ли на кружку холодного пива с пиццей, я могу доказать, это составило большую часть в дефиците бюджета США за 1990 год. Статья расходов. Одна пара брюк для посла США в Великобритании разодраны в клочья. Может быть, ему это на пользу. Как бы то ни было, попробуй еще раз. Я тебе дам подсказку. Кто у нас самый непопулярный человек в мире? Это просто патрульный Мортон Клейнберг из Лос-Анджелесской дорожной полиции. На днях он меня штрафанул за превышение скорости. Ты даже представить себе не можешь, как я ненавижу этого человека. Неверно, парень. Зиглер бросил острый взгляд на Хаварда. Тот был сосредоточен на дороге перед собой, но Зиглер заметил, что в его обычно бесстрастных глазах мерцает огонь, которого он в них не видел уже много лет. — О, парень! — Старина Саддам! — Мы собираемся нанести ему визит? — Угадал? — В яблочко. Выбирай себе приз. Лохматый розовый медвежонок из плюша или пакет ассорти с ликером. Ладно, скажи мне лучше вот что. Меня приглашают в долю? Мне еще нужно прикинуть. Я подумаю над приглашением. Конечно, у меня есть кое-какие условия. Во-первых... Мне достанутся его коллекция программок соревнований по бейсболу и ключи от личных апартаментов в Багдаде. Ты начинаешь выплату национального долга Ирака, а доходы от нефти мы делим с тобой пополам». «Звучит справедливо». Хаварду удалось сдержать улыбку. «Еще какие-то условия будут?» После этого ты пишешь письмо с соболезнованиями миссис Саддам. Я этого делать не буду. Нет уж, Майк, по-честному так по-честному. Это твоя работа. Это у тебя есть университетское образование. Не пойдет. Сразу можешь ставить на этом крест. Я возвращаюсь домой, в Лос-Анджелес». «Ну, хорошо. Только сначала давай-ка съездим и слегка перекусим, а? Остальные ребята уже ждут нас». Все оставшееся время от 30-минутной поездки в Лондон Хауарт посвящал Зиглера в предысторию проекта. Как и с Берном, он не упомянул имени Дартингтона, но поделился своими подозрениями о том, кто стоит за всем этим предприятием выложив все факты он обнаружил что зиглер согласен с его выводами американец испытывал тоже беспокойство что и он по поводу безопасности операции и с облегчением услышал что доклад представленный ховардом человеку которого он назвал предохранителем не содержал всех оперативных подробностей плана покушения «А как насчет этих двух ребят, говоривших по телефону?» — спросил Зиглер. «Что за бирки висят на них?» «Трудно сказать. Джетро — определенно какая-то шишка. Должен быть, если такой человек, как предохранитель, у него в кармане. А вот второго парня, его помощника, мне в действительности трудно определить». Англичанин, хладнокровный. И говорил вовсе никак чей бы то ни было помощник. Может быть, высокопоставленный гражданский служащий? Но это почти наверняка означает, что он из разведки. Возможно, но я сомневаюсь. Нет, я полагаю, что он даже выше, чем Джетро. Конечно, Джетро может быть и просто самодовольным глупцом, которого попросили сделать первый звонок. Кто знает... Так или иначе, но правительство тут каким-то боком замешано. Я уверен, что в противном случае предохранитель не согласился бы иметь с ними что-то общее. М да, полагаю, ты прав. Окей. Как насчет плана на игру? Каким образом мы собираемся это осуществить? Об этом я расскажу, когда мы встретимся с остальными. Мы будем там в пределах нескольких минут. Ну, а пока я хотел бы прояснить с тобой пару вопросов до того, как мы приедем. Валяй. Во-первых, я хочу назначить своим заместителем Джонни Берна. В обычных условиях это был бы ты. Но он знает эту часть мира, и мы собираемся воспользоваться его советами по многим вопросам. «Кроме тебя, он пока единственный, кто еще знает, зачем все это затевается». «Нет проблем. Он хороший мальчик. С этим я смирюсь». «Во-вторых, ты должен знать, что он только что завел себе новую подружку. На этот раз все серьезно, и он очень эмоционально на все реагирует. Должен сказать, парень не нашел лучшего времени». Она может стать проблемой. — Каким образом? — Когда ховард объяснил, Зиглер закатил глаза и лишь бормотнул. — Вот черт! — Между прочим, Майк, мы взяли с собой двух ребят, с которыми ты раньше не встречался. — А, кто они? — Бывшие колонизаторы, — ответил ховард Энди Деннарт и Крис Палмер. — Какая у них специальность? — Хавард объяснил: Через десять минут Сап подъехал к его дому в Вензор. Хавард поставил машину на стоянку и вместе с Зиглером вошел в квартиру. Я выбрал каждого из вас, потому что вы лучшие в своем деле из всех, кого я знаю. Хавард обвел взглядом лица сидящих в комнате. За ним наблюдали семь пар глаз. До сих пор только Джонни и Майк знали, о чем идет речь и что они участвуют в деле. Остальным просто сообщили, что дело крупное и обеспечит средствами на всю оставшуюся жизнь. Я имею в виду роскошное обеспечение всех нас и что шансов на благополучный исход процентов 50 Скажу даже более того. Еще меньше шансов у нас после этого выйти из дела. И здесь речь идет не просто о тюрьме. Это боевая акция. Хочет ли кто-нибудь из вас выйти из дела? Вы тут упомянули тюрьму, босс. Насколько это незаконно, — поинтересовался Бо Пашер, Крепкий мужчина лет сорока с виду. Дело в том, что у него развелось чувство неприязни к тюрьмам, после того, как несколько лет назад он провел вместе с Хавардом 6 месяцев в тюрьме Анкары. Питание там было просто отвратительным. И недостаток витаминов послужил причиной того, что он потерял чуть ли не все свои волосы. Он был почти лыс. Как ни странно, он не стал выглядеть от этого старше, если не наоборот. Мощные челюсти придавали ему драчливый вид. Перед тем, как поступить на работу в XF Securities, он был сержантом 22-го полка специальной воздушно-десантной службы СВДС. Боюсь, нам придется нарушить одно или два маленьких правила здесь, в Великобритании, но ничего такого, чтобы слишком беспокоиться. Основные действия — развернуться за границей. Если там, куда мы собираемся, кого-то из нас поймают, то он окажется полностью вне закона. Но мы попробуем попросить о снисхождении к провинившемуся. — О, Господи! — скривился Сашер. — Но нам не привыкать. — Спасибо, Боб! — улыбнувшись, поблагодарил ховард Я постараюсь добиться твоего досрочного освобождения за примерное поведение. — Что касается меня, босс, то если ты, Майк и Джонни полагаете, что все в порядке, можете считать, что я в доле. Заговоривший мужчина Мел Харрис... Выглядел взбудораженно. Сидя на краешке стула, он наклонился вперед, примостив локти на коленях и сцепив руки перед собой. Во всех отношениях, кроме одного внешность, Мэла была самой непримечательной, но его выдавали глаза. Они были пронзительно голубыми, и люди просто не могли не заметить их пронизывающий взгляд. Харис об этом знал и носил дымчатые или черные очки, когда не хотел, чтобы на него обращали внимание. Как и Ашер, он был бывшим сержантом 22-го полка СВДС. Из тех, кого когда-либо встречал Хавард, у него была самая быстрая реакция, быстрее даже, чем у Берна. Именно его так жестоко недооценили три несостоявшихся сардинских похитителя. — Спасибо, Мел. — Тони... Как насчет тебя? Я тоже в деле, босс, — отозвался Тони Акфорд. Мне не помешает небольшой отдых от моей женушки. Хауард ухмыльнулся. Акфорд был очень крупный мужчина, бывший морской пехотинец. Он напоминал небольших размеров великана. Прослужив 15 лет в ДКС, морском эквиваленте СВДС, Он всегда отказывался от повышения. О лютом характере его крошечной жены-ирландки ходили легенды. Даже Акфорд, несмотря на огромную физическую силу и умение вести как вооруженный, так и рукопашный бой, не мог с ней справиться. Репутация Акфорда как крепкого мужчины так и не была восстановлена до конца после того, как однажды, поздно вечером, Она объявилась в пивном баре в Пуле, где Акфорд с отделением морских пехотинцев торжественно отмечал завершение ими подготовки в ДКС. С потоками брани она набросилась на мужа, и после удара дамской сумочкой тот остался лежать на полу почти бездыханным. — Отлично, Тони. — Но что она с тобой сотворит, когда ты вернешься обратно, а? — Я привезу ей букетик цветов, босс. У них там найдутся цветы, там, куда мы едем? Сомневаюсь. Хауард обратился к последней паре мужчин. Энди, Крис. Как насчет вас? Энди Деннерт и Крис Палмер были единственными, кто не получал зарплату в XF Securities. Телефонная беседа Хаварда с Деннардом была еще более завуалирована, чем те, которые он провел с остальными, поскольку тот являлся гражданином Зимбабве. Хаварду с трудом удалось связаться с его домом в Боро-Удайле, северном пригороде Харары. Именно Деннард предложил прихватить с собой Палмера. Вероятно, ховард безгранично доверявший суждениям южноафриканца и так бы на это согласился, но от него не ускользнуло случайно сказанное Деннердом замечание, что его друг-механик не только обладает необходимой квалификацией, но еще и является хорошим скаутом. Хауард моментально сообразил, что это означает. Во время войны за независимость в Зимбабве Палмер служил в наводящем ужас подразделении «Зулузские скауты». Да и необходимая квалификация не останется невостребованной. Палмер был инженером Кроме Хауарда, лишь Берн и Ашер встречались с Деннардом, а Палмер вообще никому не был знаком Но Хауарт почувствовал, что двух бывших радезийских спецназовцев остальные уже приняли. Их суховатый юмор, сдержанный без выкрутасов стиль, похоже, пришлись ко двору. Деннерт был маленьким и жилистым, в то время как Палмер походил на опорного нападающего в регби. В обоих были загорелые лица, задубевшие за годы, проведенные под солнцем Африки. «Эд, на чем будем летать?» — заговорил Деннерт. «Не придется ли мне позабавиться с F-16 или чем-нибудь не менее прелестным? Ты же знаешь, я уже ошалел кружить этих чертовых туристов для UAC. Сожалею, Энди, но никакой экзотики. На самом деле, если нам хоть чуть-чуть повезет, то боевых вылетов у нас вообще не будет». — Гадство! Я так и знал. Ну да ладно, все равно придется соглашаться. Расстреклятый водитель такси — вот и все, что мне сегодня предлагают. — Это все, на что ты сегодня способен, — проворчал Палмер. — Не беспокойтесь, ребята, я попридержу этого грошового коротышку. Хауард удовлетворенно обвел комнату взглядом. Как он и был почти наверняка уверен, войти в команду в принципе согласились все. Он знал, что деньги тут ни при чем. Сам ховард вероятно, был единственным, кто шел на это дело исключительно как наемник. Он ринулся в него, чтобы вырваться из этой квартиры и оставить что-то для себя после разорительных выплат на содержание Клэр. Так или иначе, но он считал, что наличие денег никого из них особенно не волнует. Но и ведьмы в виде бывшей жены у них в наличии не было. Возможно, они и могли позволить себе роскошь относиться к делу просто как к небольшому развлечению. Он не мог. Для него это было действительно дело. Хотя также вероятно, что кто-то из них мог смотреть на это и иначе. Было бы идиотизмом браться за подобное за просто так. Окей, парни, значит так. Хауард несколькими сжатыми фразами кратко обрисовал ситуацию. Пару-тройку раз кто-то удивленно присвистнул, на лицах некоторых из присутствующих отразилось одобрение, глаза Мэла Харриса Загорелись диким восторгом, он даже шлепнул кулаком одной руки о ладонь другой. Лишь лицо Тони Акфорда ничего не выражало, и он продолжал жевать жвачку. — Эта операция, — продолжал Хавард, — не будет иметь ничего общего с тем, чем нам приходилось заниматься в армии. У нас не будет ни тыла, ни поддержки. У нас не так много времени, чтобы действовать украдкой. Вместо этого придется полагаться на хитрость. Нам придется практически блефовать и на пути туда, и на пути обратно. Мы будем нарушать почти все мыслимые военные правила. Это будет скорее не скрытая операция, а наглое ограбление. Но я думаю, что оно может сработать. Как бы то ни было, начнем... Сперва очередного. С этими словами Хауард извлек семь плотных конвертов и раздал каждому по конверту. В этих конвертах по 20 штук. Я хочу, чтобы каждый из вас потратил до половины этой суммы на покупку себе приличных колес. Ничего слишком яркого. Неприметные, респектабельные, надежные тачки. Проще всего купить подержанные, но не старше полутора-двух лет. Расплачиваться наличными, а регистрационные документы заполнять обязательно самим, на чужое имя. Продавцу скажете, что покупаете машину для подружки или что-то там придумаете. Автомобили не должны к вам иметь никакого отношения, и вам следует их использовать не для обычной работы или отдыха, а только для выполнения заданий. Страховать отдельно их не надо. Внесите в уже имеющиеся у вас договоры пункт о распространении страховки на все управляемые вами средства передвижения. Таким образом, все будет законно. Но когда мы покончим с делом, ничего что связывало бы вас с этими машинами, не останется. Когда вы не будете ими пользоваться, оставляйте их на стоянках подальше от дома. С тем, как от них избавиться, мы разберемся позже. Джонни станет единственным исключением. Для того, чем он будет заниматься, ему понадобится более солидный автомобиль. Он может потратить на него... «Двадцать тысяч. Остальные деньги предназначены на непредвиденные расходы. И не сорите ими. Я потребую отчеты. Крис, я на тебя полагаюсь. Держи этого маленького сварливого пилот подальше от казино и злачных мест, ладно?» Палмер ухмыльнулся и отвесил Деннерду шутливый подзатыльник. «Не беспокойтесь». С наступлением темноты я буду держать его под замком. Деннерт пробурчал что-то неприличное. «Теперь у меня здесь еще конверт». Хауард раздал их по кругу. На каждом значилось имя того, кому он предназначался. «Вскройте их». Внутри находились общие инструкции, персональное задание, И дополнительные деньги. Их количество в каждом случае варьировалось в зависимости от предполагаемых расходов. мэл ты там увидишь, что на следующей неделе нам с тобой предстоит небольшое дельце. После этого вы с Энди должны сгонять в Штаты. Ты хорошо знаешь Техас, поэтому предлагаю, чтобы вы начали оттуда». Ваша задача — найти пилота-ковбоя, который был бы достаточно похож на Энди, чтобы пройти паспортный контроль. Меня не волнует, будет ли это жулик, контрабандист или кто-то там еще, но он должен быть грамотным летчиком и иметь действующую лицензию на коммерческие полеты и управление двухмоторным самолетом. Энди может проверить его летные качества, но я хотел бы, чтобы вы его оценили с той точки зрения, насколько он управляем сам. Нам не нужен ни пьяница, ни сорви голова. Вы дадите ковбою аванс в 10 тысяч долларов, пообещав выплатить остальные 90 по окончании дела. Говорить с ним следует как можно меньше, и он не должен узнать ваши имена». Понадобится он нам не раньше конца марта. Годится? Мел Харрис кивнул. Его глаза прямо-таки лучились от предвкушения. Хорошо, произнес Хавард и обернулся к Зиглеру. Майк, ты тоже отправишься обратно в Штаты, но по другому делу. Ты раздобудешь сложную электронику, которая нам понадобится в ходе операции. Там будет легче ее достать, и ты знаешь, где что искать. Позднее Джонни тебе сообщит, куда ее переправить. Крис, первое, чем займешься ты, это начнешь отращивать бороду. Светлые брови крепко сбитого родезийца слегка приподнялись, и он согласно кивнул головой. «Какое-то время ты будешь действовать в одиночку». Продолжал Хауарт. Но твое задание не должно занять слишком много времени. Джонни придется уладить кое-какие коммерческие вопросы, а потом он тебе поможет. Твоя задача — найти, а затем арендовать или купить самолет. Восьмиместный или побольше. Хорошую рабочую лошадку. Что-то вроде Айлендера или Твиноттера приспособленных к грунтовым аэродромам и с достаточным запасом запчастей. Остальные специальные требования к самолету перечислены в твоей памятной записке. Если он не будет им удовлетворять, ты его дооборудуешь. Джонни возьмет на себя финансовую сторону дела, поскольку это самая большая статья наших расходов, и мы не сможем расплатиться по ней наличными. Остается еще одно важное дело, которым я займусь сам. Проблема заключается в том, что наша команда не недоукомплектована. Нам нужен еще один человек, специалист, обладающий мастерством, которого ни у кого из нас нет. Конечно, по крайней мере, у двоих или троих оно есть. Но это далеко от того, что нам будет необходимо. Кое-кто подходящий у меня на примете есть, но я к нему еще не обращался. Затянувшись сигаретой, Хауард наблюдал, как собравшиеся пытаются определить, что же это за специалист, которого не нашлось бы среди них. Наконец он открыл секрет. «Нам нужен высококлассный снайпер, самый лучший из всех, что есть». Все мужчины, кроме одного, понимающе закивали головами. Лишь Тони Акфорд медленно вчитывался в свой список поручений. После каждого прочитанного пункта складки на его лбу становились все глубже и глубже. Наконец гигант разразился возмущенной тирадой. Босс, на кой спрашивается хрен нам вся эта параша, которую мы тут с Бобом должны достать? Я могу еще понять, на что сгодится магнитофон и учебные записи по арабскому языку. Представляю, как это удобно уметь сказать по-арабски стоит твою мать, совсем смирно, прыщ кучерявый, а то я крыжу твой сифилесный набалдашник». И, возможно, альпинистское снаряжение и все эти блоки и веревки нам бы тоже пригодились на случай, если бы мы собирались не подстрелить, а... Повесить того, раздолбая. Но нахрена же нам шестнадцатифутовая надувная лодка? Водонепроницаемые мешки, гидрокостюмы, весла и подвесной мотор посереть за скорузлой пустынь. А эти флаги и наклейки? А вот это? Небольшой кусок свинца и мешочек с гипсом. Сварочный аппарат? гидравлический домкрат, два кондиционера, а это 10 тонн шлакобетона в блоках, 4 тонны маргарина консервированного, химический туалет и туристское снаряжение, 40-футовый коммерческий холодильный контейнер и полуприцеп к трейлеру, прости, Господи. Что за налет, черт возьми, мы собираемся совершить? Турпоход в окрестности Багдада — Где мы поставим бетонную палатку, как следует поджарим на маргарине верблюда, потом как следует его заморозим и приволочём эту гадость домой на буксире за надувной лодкой? Остальные буквально корчились от смеха, и под конец лицо Акфорда тоже расплылось в улыбке. Хавард предвидел, что именно этот список вызовет некоторые недоумения и ожидал, что Акфорд взорвется. — Ах, ты забыл еще полторы тонны гороха, — сказал он. — Мы жарим верблюда во фритюре и съедаем его с горохом. Ну а уж потом — химический сортир. Хауард подождал, пока не стикнет смех, и начал объяснять.